За Рубин. «Имха, фигня это все про преступную схему с нотариальной конторой», — заявил Дзюба, усевшись в машину. «То есть какое то дельце, конечно, было, раз Наталью к следаку дергали, но не такое длинное и сложное, чтобы его больше года разматывать. Сто пудов вся эта шобла подхода к мужу искала». Транспортно-логистическая компания — лакомый кусок, им источники нужны, и жена, у которой такие доверительные отношения с топ-менеджером — самое оно. Скажешь, нет? Скажу, да, — отозвался Зарубин. Все правильно им сромкой показалось. Не в том дело, что опера присматривали себе новое место работы, а в том, что пытались завербовать Наталью. Компания, в которой исправно и давно трудился ее второй супруг, слишком часто мелькала в делах и о наркотрафике, и о контрабанде. Действительно, лакомый кусок. «Ты хоть понимаешь, Ромка, как мы все попали?» — грустно спросил Сергей Кузьмич. «Понимаю. Что делать будем? Пойдем большому докладывать?» «А что? Есть варианты?» Безнадежно ответил вопросом на вопрос зарубин. Вариантов не было. Судя по тому, что рассказала Наталья, друзей-приятелей из гражданской среды у покойного выходца не осталось уже задолго до смерти. Стал быть, если он с кем и делился своими идеями насчет справедливости и отдаленных последствий, то только с коллегами. Мог кто-то из них настолько проникнуться этими идеями, что возомнил себя учеником и продолжателем? Вполне мог. А могло этих учеников-продолжателей быть двое или больше? Ну, больше-то вряд ли. А вот двое уже реально. Владение приемами, свидетельствующие о специальной боевой подготовке, возможность получать полную информацию о наличии и состоянии камер наружного наблюдения, Умение собирать сведения об образе жизни и маршрутах передвижения будущих жертв. Все говорит в пользу того, что речь идет именно о полицейском. Ну что ж, как говорится, больному легче. Хотя бы понятно, где искать. Плохо другое. Если подозреваемые служат в полиции, они обязаны подключать управление собственной безопасности. И генералу Большакову такой поворот... Вряд ли понравится. Зарубин достал телефон, который на время разговора с Натальей ставил на беззвучный режим, и увидел два непринятых вызова от Каменской. Может, хоть она чем-нибудь порадует. Он глубоко вдохнул, постарался настроить голос на повеселее и перезвонил ей. «Ну, Пална, скажи мне три хороших слова, и я буду обожать тебя всю оставшуюся жизнь», сходу пообещал Сергей. «Ты обещал погулять», — послышалось в ответ. «Чего?» «Ты просил три слова. Три и получил. Попросил бы пять, я бы сказала, что ты обещал погулять с собакой». «Да тфу на тебя! Напугал аж до инфаркта! А что, есть надежда? Пока я буду гулять, ты закончишь для меня полный обзор научной работы с Стекловой?» «Что и когда я закончу, не твое дело. Но ты пообещал — выполняй». «Ровно в восемь, не опаздывай, у собаки жесткий режим. И имея в виду, пес мощный, весит много, тянет сильно, невоспитанный, и практически неуправляем. Ты в одиночку с ним не справишься». Господи, он знает Настю Каменскую тысячу лет. Видел ее и радостной, и восторженной, и уставшей, и расстроенной, и больной, и даже убитой горем. Всякую Настю он повидал. Но никогда... Ни единого раза не слышал он такого ледяного холода в ее голосе. «Что-то не так, что-то не так. Что?» «Поедем в контору», — скомандовал он. «Попробую зайти к Большому, если он на месте. Ты на вечер планов не строй. В восемь мы должны идти выгуливать собаку». Рыжий Дзюба воззрился на него в полном изумлении. «Что мы должны?» «Что слышал?» — Сердито огрызнулся Зарубин. Пал навелел нам подъехать к восьми, обоим. Там что-то неладно». «У кого неладно? У нее или у собаки?» «Если у собаки, то нам с тобой сильно повезло. Но боюсь, что у нас. Ладно, не будем гадать». «Кузьмич, надо со следователем что-то решать. Время-то к вечеру катит». «Да блин!» — в сердцах выругался Зарубин. «Давай звони ему, скажи, что до конца рабочего дня приедешь. А лучше напряги все свои способности фантазера и выбей у него срок до позднего вечера. Потом звони Тохе, Калюбаеву и Хомичу, пусть отчитаются, чего они там накопали». «А если ничего они накопали?» «Не каркай!» «Ну что за елки-палки на мою голову?» — взвыл Зарубин. «Два убийства раскрой, но так, чтобы всем понравилось, и чтобы хороших людей не подставить, и чтобы плохим парням по сапатке досталось, и чтобы собственную голову беречь, и чтобы прокуратура на тебя не наехала, и гестаповцы под ногами не путались. Я больше не могу!» Последние слова он буквально выкрикнул по слогам, и столько в его голосе было злости и ненависти что сидящий за рулем Роман от неожиданности чуть не въехал в идущую впереди маршрутку. «Ты чего, Кузьмич?» «Ничего!» Зарубин помолчал немного, потом перевел дыхание. «Ладно, извини, ничего личного, просто задолбало все это. У нас два трупа, отрядили шесть человек оперов, дали одного из лучших следователей, а что в итоге...» Мы уже два дня толчем воду в ступе, четыре человека во главе со следователем пляшут канкан -кан перед юридической общественностью, а реально этими убийствами занимаемся только мы с тобой. А все почему? Потому что политика, интересы, столкновение кланов, борьба за власть и всякое дерьмо вокруг нее. Большой хороший мужик на него давит сильно, он на нас надеется, и подвести его никак нельзя. Ему нужно время, чтобы придумать, как выкрутиться, и мы должны это время ему предоставить. Звони Барибану, потом ребятам всем по очереди и на громкую связь поставь». Дзюба послушно ткнул пальцем в экран на приборной доске. Следователь отсрочки не дал. Впрочем, ожидаемо. Ведь если оперативники раздобудут дельную информацию, ее нужно успеть закрепить документально. Вызвать людей Борибан не успеет, значит, ему придется ехать к ним самому в сопровождении кого-то из оперативников. И Матвея Черетина обязательно нужно допросить, а это означает либо заказывать конвой и вести его в Следственный комитет, либо выписывать поручение на транспортировку операм, либо допрашивать ВВС до 18.00. Конвой для срочных случаев выделяют с трудом, нужно долго уламывать руководство конвойного полка или заказывать заранее. Скандачка не получится даже у такого, как Борибан». Через пятнадцать минут все стало понятно. Сташес находится за городом, и до обозначенного времени к следователю никак не успеет. Так что ехать на свидание к Николаю Остаповичу Борибану придется Ромке. «Значит, нарисовался некто Фадеев Виталий Аркадьевич». Понятно, что Леонида Чекчурина и Татьяну Майстренко завалил не он. И не по его заказу это сделано. Слишком топорно для убийства по бизнес-мотивам. Но для суда может и сойти. Главное, чтобы Колюбаев проработал наметившуюся связь Фадеева с задержанным очеретиным. Здесь забрежила надежда. Зарубин был уверен, что Колюбаев справится, ведь голос капитана звучал очень уверенно, когда он говорил о том, что появился хороший шанс связать мальчика-компьютерщика с крупным застройщиком, на смерть обидевшимся на госпожу Горожанову, мачеху убитого Леонида Чекчурина. В этом месте Сергей снова вернулся к мыслям о том, что надо бы присмотреться к этому сдержанному и явно не глупому оперу. Работать-то некому, с кадрами беда-бедовая. И все-таки странно. Парни начали искать в разных направлениях, а сошлось на Фадееве. Может, он на самом деле как-то причастен. «Антон, ты далеко от дома Фадеева?» — вклинился в разговор Зарубин. «Навигатор показывает семь минут, а что?» — послышался из динамика голос Сташеса. Клюбаев тоже туда намылился, но он едет со стороны Рязанки, ему еще минут двадцать пилить. А он-то с какого? У него зацепка появилась, вроде бы имя Очеретина проскакивало где-то рядом с Фадеевым». Антон помолчал, усмехнулся. «Понял. Так что, начальник, как распорядишься? Уступить место в очереди или ждать его и дальше всем вместе?» «Дождись его сначала и отправляй в контору. Пусть будет на подхвате, если Борибан захочет ехать людей допрашивать». «Кузьмич, боюсь, не прокатит. Борибан сказал, что не хочет никого рядом с собой видеть, кроме нас с Ромкой». «Плевать я хотел на то, что он там хочет», — зло произнес Зарубин. «Дзюба поедет к нему докладывать, но потом он мне самому нужен. Во-первых, свои начальники, если ты не забыл. И в данном случае это я, а не Борибан». «Так что Колюбаев ему понравится. Николай Остапович Дюжа уважает таких вот политически грамотных, которые глотка не сделают, пока сто раз не подуют». «Ну, гляди», — протянул Сташис, — «ты начальство, тебе виднее». Сергей откинулся на спинку сидения и прикрыл глаза. «Следствие совсем обалдело. Берегов не чует» носятся со своей процессуальной самостоятельностью, как с писаной торбой, и до того доносились, что решили, будто могут разыскниками командовать и выбирать, с кем им работать, а с кем нет. А ничего, что Следственный комитет и МВД — это два разных ведомства, и уголовный розыск следователям не подчиняется. Да провалилось бы оно все!»